Глава восьмая. Туполев. Павлов. Камов. Миль. Показательный полет. Новый рабочий день начался с сюрприза. Я бы сказал, сюрприза с большой буквы. Лишь стоило мне, поздоровавшись с Софьей, пройти в свой кабинет и достать бумаги из сейфа, как моя секретарь появилась в дверях. Михаил Андреевич прибыл начальник особого отдела бюро И с ним новые сотрудники. Следом в кабинет вошли трое в фуражках василькового цвета. И первым из них вышагивал Николай Сазонов с тремя шпалами капитана НКВД в петлицах. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Еще сегодня утром у него на одну шпалу в петлицах было меньше. Быстро дела делает Лаврентий Павлович. ну да время такое недораскачек и сантиментов хотя если вдуматься зачем расширять круг посвященных в мою тайну если можно привлечь человека который уже что называется в теме товарищ директор бюро перспективных разработок теперь хоть буду знать как называется моя должность капитан госбезопасности сазонов прибыл для несения службы в должности начальника особого отдела Николай докладывал, вскинув ладонь козырьку фуражки. С абсолютно серьезным лицом, но в глубине глаз плясали веселые огоньки. Я вышел из-за стола и пожал ему руку. «Здравствуйте, товарищ Сазонов!» «Я также был абсолютно серьезен. Рад, что будем работать вместе. И поздравляю с очередным званием. Товарищи!» — обратился я к двум другим сотрудникам. Давайте без официоза. Я, как видите, человек сугубо штатский и привык по-простому. Просто представьтесь, кто вы? Капитан госбезопасности Рябов Глеб Сергеевич. Ваш личный порученец. По всем вопросам, включая бытовые, можете обращаться ко мне. Старший лейтенант госбезопасности Пушкевич Андрей Андреевич. Начальник вашей охраны. Со мной еще трое сотрудников. Они ожидают в приемной. Поздоровавшись с новыми сотрудниками, предложил им присаживаться к столу для совещаний. Был у меня в кабинете и такой. Значит так, товарищи, в своих сферах ответственности вы разбираетесь лучше меня, так что тут я вам не советчик. Есть несколько вопросов, которые надо решить. Мой порученец тут же достал блокнот и приготовился записывать. Вам, товарищ Сазонов, нужно провести по своему отделу всех наших сотрудников. На сегодняшний день это, кроме собравшихся здесь и людей товарища Пушкевича, моя секретарь Исаева Софья Владимировна, мой заместитель полетно испытательной испытательной работе Чкалов Валерий Павлович и техник-лаборант Безумнов Семен Павлович. Двое последних завтра с утра будут у вас. взять с них соответствующие подписки, проинструктировать, выдать документы и постоянные пропуска в бюро. Николай молча кивнул. Теперь по вам, товарищ Рябов. Необходимо обеспечить горячим питанием наших сотрудников. Займитесь этим вопросом. Ну и вы, товарищ Пушкевич, расскажите, в чем будет заключаться ваша работа. Старший лейтенант стал было... но я жестом показал ему, чтобы докладывал Сидя. Когда вы здесь, товарищ Шершнев, непосредственно в приемной всегда будут находиться либо я, либо один из сотрудников, осуществляющих вашу непосредственную охрану. Остальные будут находиться в смежной с приемной комнате. В поездках помимо вашего водителя с вами в обязательном порядке буду я и один из охранников. Просьба по возможности предупреждать о дальних поездках. — Скажите, Андрей Андреевич? — А вот без всего этого никак, — без всякой надежды спросил я начальника моей охраны. — Приказ товарища Берии, — развел руками Пушкевич. — Ну что же, товарищи, осваивайтесь, занимайтесь своими обязанностями, а вас, товарищ Сазонов, я попрошу остаться. Я не мог отказать себе в удовольствии произнести эту фразу, когда они втроем уже выходили из кабинета. «Ты чего молчал?» — спросил я, когда мы остались одни. «Да тут как-то все быстро так завертелось», — начал оправдываться Николай. «Вчера вызвали к самому товарищу Берию. Он долго расспрашивал меня о моей службе, о тебе. Потом направил для работы сюда. Просил только тебе заранее ничего не говорить. И вот...» Николай скосил глаза на свои петлицы. «Ну, Лаврентий Павлович, ну, шутник». Я лишь покачал головой. А вообще, это очень хорошо, что вместе будем. В этот момент зазвонил один из трех стоящих на столе телефонов. Я уже знал, что один из них — это, как говорится, городской, второй внутренний и третий знаменитая вертушка правительственной связи. Знающие люди сразу по ее наличию определяют статус хозяина кабинета. Говорят, что некоторые руководители, у которых она установлена, Первым делом, войдя в кабинет, проверяют, подключен ли их телефон к линии или уже нет. Последнее могло означать все, вплоть до предстоящей смены гардероба с костюма на ватник лесоруба. Вот именно такой телефон сейчас и звонил у меня в кабинете. Хлопнув по плечу Николая, поднял трубку. Из нее раздался жизнерадостный голос всесильного главы НКВД. — Здравствуйте, Михаил Андреевич. С легким акцентом поздоровался он. «Ну как вам, сюрприз?» «Здравствуйте, Лаврентий Павлович». В тон ему ответил я. «Сюрприз удался. Я кого угодно ожидал увидеть, но точно не своего Шурина». В трубке раздался заливистый смех. «Эх, жаль, я этой картины не видел», — сказал Берия, отсмеявшись. Надеюсь, вы с ним сработаетесь, и ваша родственная связь не будет помехой делу. Как продвигается работа по сборке ваших вертолетов и по документу, что вы хотели показать? По вертолетам все идет по плану, и закончим в установленный срок. Документ готов. Если можно, то хотел бы сегодня представить его вам. Это очень хорошо, Михаил Андреевич. Приезжайте через два часа, и мы все обсудим. Жду. В трубке раздались будки. Берия читал мои записи очень внимательно. Иногда он брал уже прочитанный лист и делал какие-то пометки. Наконец он закрыл папку. Как я понимаю, это более подробное изложение того, что вы писали ранее. Он снял пенсне и потер переносицу. Вы понимаете, что придется полностью пересматривать уже утвержденную программу перевооружения Красной Армии? Программу перевооружения в любом случае придется пересматривать. Но либо это сделать сейчас, зная, что в запасе есть еще какое-то время, либо делать это под аккомпанемент немецкого наступления. Что ж, Михаил Андреевич, вы были правы. С этим документом... Берия хлопнул ладонью по лежащей перед ним папке. Необходимо ознакомить товарища Сталина. Сталин читал бумаги, пожалуй, дольше Бери. Он постоянно делал какие-то записи на полях, сверялся с какими-то своими документами. Закончив читать, Сталин раскурил трубку и, попыхивая дымком, несколько раз, не торопясь, прошелся по ковровой дорожке. если принять ваши предложения товарищ шершнев то придется перестраивать работу сотен предприятий нескольких наркоматов сталин слегка махнул рукой зажатой в ней трубкой в сторону бери а ты что скажешь лаврентий якоба задавал такой же вопрос и он ответил мне что лучше сделать это сейчас в мирное время чем делать то же самое, но уже во время войны. А делать все равно придется. Сталин задумался и пару раз прошелся туда-сюда. — Хорошо, товарищ Шершнев. Мы обсудим ваши предложения с заинтересованными товарищами. Но, читая ваши бумаги, я не увидел предложений по артиллерии и флоту. — По артиллерии я, товарищ Сталин... не владею информацией. Знаю лишь одну фамилию из выдающихся создателей артиллерийских систем. Это Грабин. Имя и отчество не помню. Так что лучше посоветоваться с ним. Еще есть один из создателей реактивных минометов, которые в будущем назовут реактивными системами залпового огня, о которых я уже писал. Это Сергей Павлович Королев. В данный момент он осужден, и работает в ЦКБ-29, в будущем создатель ракетно-космической техники. На его ракете советский космонавт первым достигнет космического пространства. По флоту также не владею информацией в должном объеме. Из когда-то прочитанного знаю, что сейчас начали строительство трех линкоров класса Советский Союз. Ни один из них так и не будет достроен. а средств в них будет вложено немало. Поэтому, считаю, необходимым их строительство прекратить. Думаю, логичнее будет заняться модернизацией уже имеющихся у флота кораблей с целью повышения их защищенности от атак с воздуха. Строить же я предлагаю конвойные корабли противолодочные и противовоздушной обороны, подводные лодки и транспортные суда. Корабли Балтийского флота – Учитывая, что с началом войны они окажутся в ловушке, я бы предложил перевести на север. Но тут надо хорошо все взвесить. В моем прошлом они сыграли огромную роль в обороне Ленинграда, сдерживая своим огнем немецкое наступление. Если, не допустим, немцев близко к городу, то корабли нам не понадобятся. — А говорите, Михаил Андреевич, что не владеете информацией. Сталин Корезина покачал головой. Он сколько дали дельных советов. Да, жаль, конечно, что не успеем достроить такие мощные линкоры, но и выбрасывать деньги на ветер тоже не станем. Так что соответствующее решение будет в ближайшие дни принято. Товарища Грабина пригласите к себе и обсудите с ним вопросы по артиллерии. Подготовьте совместные предложения и приходите. Будем принимать решение». По королеву решайте сами. У вас есть для этого полномочия. Пишите ходатайство на имя наркома внутренних дел и генерального прокурора о досрочном освобождении всех, кто вам будет необходим для работы. Их дела и так в ближайшее время будут пересматриваться, а вы только ускорите это. И не бойтесь пользоваться вашими полномочиями». Привлекайте к работе всех, кого посчитаете нужным. И как обстоят дела с вашими вертолетами? Когда их можно будет увидеть? Сборка вертолетов на аэродроме в руководит мой заместитель Чкалов. Через четыре дня машины будут готовы к показу. Я планирую пригласить туда Камова и Миля, — отрапортовал я. Сообщите о времени показа. Мы с товарищем Берии приедем посмотреть на ваши вертолеты. В кабинете Сталина я пробыл еще больше часа. Поговорили об увеличении производства радиостанций для оснащения авиации и танков. Сталин полностью поддержал мою мысль о том, что пусть самолетов и танков будет меньше, но все они будут радиофицированы. Большой интерес вызвал мой рассказ о перспективах радиолокации. Сталин пометил что-то в своем ежедневнике. Надеюсь, разработки этих систем получат зеленый свет. Также затронули тему промышленного шпионажа. Все втроем сошлись во мнении, что этому вопросу нужно уделить повышенное внимание. В частности, я рассказал о проводимых в Америке разработках фирме «Боинг» стратегического бомбардировщика «Б-29». Нужно было во что бы то ни стало заполучить документацию по нему. По атомному оружию прошлись вскользь. Я о нем писал очень подробно, пока жил на Лубянке. Вспомнил все, что мог о советских и американских создателях бомбы. Сейчас же речь шла о способах доставки бомбы к цели. А тот же Б-29 для этого подходил как никакой другой самолет. Уточнили, чем конкретно будет заниматься Бюро перспективных разработок. Да, сказать, что я, мягко говоря, офигел, это ничего не сказать. В будущем под такой новостью можно было бы ставить хэштег «Сталин жжет». Теперь Бюро является фактически заказчиком всей техники для РККА, ВВС и ВМФ. И как заказчик имеет право контролировать и вмешиваться в процесс разработки и изготовления на любых этапах. Как говорится, сходил блин за хлебушком. Хотя и ответственность была очень большая. Должность-то, можно сказать, расстрельная. Стоит ошибиться, и я не думаю, что статус попаданца меня спасет. Приемный буквально столкнулся с человеком, чье лицо было мне знакомо по фотографиям. Александр Сергеевич Яковлев. Молодой, энергичный. Сейчас ему три года, самый расцвет. Хотя, конечно, если бы не мое увлечение авиацией и всем, что с ней связано, то я бы его не узнал. Я с ним поздоровался, назвав по имени отчеству, чем вызвал удивленный и заинтересованный взгляд. А бы кто столько времени в кабинете Сталина просто так сидеть не будет. Здравствуйте, товарищ. Яковлев запнулся. «Шершнев, Михаил Андреевич. Я протянул ему руку, которую он достаточно крепко пожал. Рад с вами познакомиться, товарищ Яковлев». Оставив действительно хорошего конструктора в некотором недоумении, я направился на выход. Берия остался у Сталина решать какие-то свои дела. На входе в крыло, где размещалось бюро, за столиком уже сидел вахтер с петлицами сержанта НКВД. Стоило мне лишь подойти, как он строго потребовал пропуск. Вот попал. А я и не додумался на себя его оформить. Пришлось просить вызвать начальника особого отдела. Николай хмыкнул, увидев такую картину, и объявил вахтеру благодарность. А меня, пока мы шли по коридору, отчитал за несоблюдение пропускного режима. По пути в свой кабинет зашли к Николаю, где я получил постоянный пропуск, и расписался аж в нескольких здоровенных журналах. Кстати, такой же постоянный пропуск в Кремль у меня уже был. Сам Власик выдал. Власик Николай Сидорович, сотрудник органов государственной безопасности СССР, начальник охраны Иосифа Виссарионовича Сталина, 1931-1952, генерал-лейтенант, 1945. Обозвав Шурина бюрократом, наконец-то попал в свой кабинет. Тут же возле моего стола материализовалась моя секретарь и мой поручениц. «Михаил Андреевич», — начала первая секретарь. Из Таханова звонил товарищ Чкалов. Просил передать, что они до окончания сборки будут проживать там же, чтобы их не теряли. Был звонок из АПТУ. Товарищ Павлов просил о встрече. «АПТУ?» «Автобронетанковое управление РККА». «Кто?» Я аж поперхнулся. «Начальник АПТУ. Комкор Павлов Дмитрий Григорьевич». Софья с удивлением смотрела на меня. «Все нормально, Софья Владимировна. Я пришел в себя». «Ну, ничего себе. Тот, кого считали виновным в поражении нашей армии в начале войны, хочет со мной встретиться». Хотя, как я читал про него, в своей сфере бронетехники мужик был настоящим профессионалом. «Перезвоните товарищу Павлову и скажите, что завтра до обеда я буду на месте. Пусть приезжает. И нам с вами нужно будет подготовить один документ». Софья кивнула и вышла к себе в приемную. «Теперь вам задание, Глеб Сергеевич. Мне нужно сегодня же встретиться с Туполевым Андреем Николаевичем. Он отбывает наказание здесь, в ЦКБ-29». Руководит одним из бюро, так что найти его будет нетрудно. Передо мной сидела легенда. Именно так и именно со всеми заглавными буквами. Андрей Николаевич Туполев. Человек, фактически создавший советскую авиаконструкторскую школу и воспитавший таких выдающихся конструкторов, как Владимир Месищев, Владимир Петляков, Павел Сухой, Александр Архангельский, Михаил Миль, Семён Лавочкин и многие другие. Вот ей-богу хотелось встать перед ним, как школьнику, перед учителем. Но наличие конвоира, хоть он и вышел сразу же, к этому не располагало. «Добрый день, Андрей Николаевич». Я протянул ему руку для приветствия, что его несколько удивило. «Не принято вольному здороваться за руку с зэком». Но, тем не менее, на рукопожатие он ответил. «Прошу вас, присаживайтесь. Разговор у нас с вами предстоит довольно долгий. Да, позвольте представиться. Шершнев Михаил Андреевич, директор бюро перспективных разработок при НКВД СССР и помощник товарища Сталина по техническим вопросам. С некоторого времени я являюсь фактически заказчиком всей выпускаемой в стране техники и стала быть вашим заказчиком тоже». Было видно, что Туполев очень удивлён услышанным. — Молодой человек, простите, а сколько вам лет? — Мне двадцать шесть, но, поверьте, товарищ Туполев, это роли не играет, — ответил я с улыбкой. — Знал бы он, сколько мне действительно лет. Фактически мы с ним ровесники. — Гражданин, — поправил меня Туполев. — Что? — Не сразу понял я. — Ко мне нужно обращаться не товарищ, а гражданин. С какой-то легкой, снисходительной, но в то же время с заметной грустной улыбкой, уточнил он. Думаю, что это ненадолго. Я протянул ему черновик ходатайства об условно-досрочном освобождении и снятии судимости. Это никто не утвердит. Туполев со вздохом вернул черновик мне. Это ходатайство мне поручили написать товарищ Сталин и товарищ Берия. Так что, считайте, уже утвердили. Вам же нужно составить список конструкторов, инженеров, возможно, даже квалифицированных рабочих, которые находятся в заключении и которые, по вашему мнению, могут принести больше пользы стране, оказавшись на свободе. Будьте очень внимательны. Ваш список – это фактически поручительство за этих людей. Если в ком-то не уверены, то внесите его в отдельный список. И с ним будем разбираться в особом порядке. И ради Бога, не пропустите кого-нибудь, не забудьте, можете посоветоваться со своими, так сказать, коллегами. Пусть и они мнесут в ваш список известные им фамилии. Я вышел из-за стола и прошелся туда-сюда, по кабинету. Похоже, перенимаю привычку Сталина. Предстоит много работы, Андрей Николаевич. Просто колоссально много. Возможно, кто-то впоследствии вспомнит времена в лагере как самый спокойный период жизни. — Все настолько плохо, — пристально глядя на меня спросил конструктор. — Все еще хуже, чем вы себе представляете, Андрей Николаевич. Я сейчас разглашу сведения государственной важности, но надеюсь на вашу порядочность. Грядет война с Германией. Вернее, даже не с самой Германией, а с объединенным под знаменем Германии Еврорейхом. По достоверным сведениям, в скором времени Гитлер подомнет под себя Польшу и Францию. Вся промышленность Европы будет работать на немецкую армию. И всю эту мощь Гитлер бросит на нас. У нас ориентировочно максимум два года. За это время мы обязаны, я выделил это слово, дать армии новейшую технику, превосходящую все, что есть в мире. Поэтому многие разработки, которые ведутся сейчас, но не имеют перспективы, пойдут, что называется, под нож. Мда. Туполев потер подбородок. Ну, с Германией вполне ожидаемо. Хотя об этом не принято говорить, но к тому все и идет. «Но вы говорите обо всем слишком уж безапелляционно, как о свершившемся факте. У Польши, и тем более у Франции, очень сильные армии. Да и Англию не стоит сбрасывать со счетов. Германия принесет слишком большие потери, воюясь с ними. И уж если и решится напасть на Советский Союз, то никак не через два года». По ведущимся разработкам хотелось бы уточнить, кто будет определять их, так сказать, перспективность. Отвечу сразу на ваш второй вопрос и отвечу одним словом – я. Именно я буду определять перспективность как главный заказчик. Финансироваться будут лишь те работы, которые одобрю я. Такие мне даны полномочия. Я не самодур и готов выслушать любые доводы. если они будут достаточно убедительны, то я одобрю те или иные работы. Если кто-либо пожелает сделать что-то свое, то милости просим, но за свой счет и без отвлечения других от выполнения их задач. Что касается военных перспектив Германии, то готов поспорить с вами на то, сколько дней продержатся Польша и Франция против военной машины Германии. Готов рискнуть бутылкой хорошего коньяка. Я с улыбкой посмотрел на Туполева. — А Англия? — А что Англия? Я вернулся за стол. Англичане, как всегда, отсидятся на своем острове, будут время от времени устраивать с немцами воздушные сражения и на том ограничиться. В Англии достаточно мощный флот, а у Германии слишком мало десантных судов. — Знаете, Михаил Андреевич, я, пожалуй, воздержусь от споров с вами. Слишком уж вы уверенно обо всем говорите. В этот момент в дверь постучали, и в кабинет заглянула Софья. Михаил Андреевич, может чай или кофе? Она улыбнулась. Раздобыла такие где-то заветные зерна. Вы как, Андрей Николаевич, не откажетесь от чашечки кофе? И не ожидая ответа, отдал распоряжение уже секретарю: сделайте нам Софья Владимировна кофе и каких-нибудь бутербродов к нему. Пока готовился кофе. Я дал Туполеву ознакомиться с предложениями по авиационной технике, которые предоставил Сталину. По-моему, это было ошибкой. Надо было вначале человека кофе напоить и бутербродами накормить. Он, не отрываясь от чтения, на автомате буквально одним глотком выпил принесенный, кстати, весьма неплохой напиток, и не глядя закинул в рот пару бутербродов, прожевав их, не чувствуя вкуса. Я медленно пил кофе, наслаждаясь вкусом и с интересом смотрел на происходящее. Наконец Туполев закончил читать, с удивлением посмотрел на пустую чашку в руке и, поставив ее на стол, сказал «Ну что же, логика здесь есть, особенно в вопросе унификации и стандартизации узлов и агрегатов самолетов. Жалко, конечно, что многое придется бросить». Но если учесть то, что вы мне рассказали, то другого пути нет. Сейчас я со своей бригадой начал работу над проектом 103, который вы здесь почему-то назвали Ту-2. Как я понял, работы по нему будут одним из приоритетных. А что потом, после того, как мы доведем этот бомбардировщик до серии? Не волнуйтесь, Андрей Николаевич, без работы не останетесь». В перспективе будет нужен бомбардировщик, способный доставить 10 тонн бомб на расстоянии в 10 тысяч километров. Назовем его «Проект-1010». — Как вам, заданица? — Да, умеете вы озадачить. Туполев задумался. — Если вдуматься, то ничего невозможного нет. Главное — моторы, так что придется и моторостроителей хорошенько потрясти. «Потрясем, Андрей Николаевич, еще как потрясем!» Я улыбнулся. «Все-таки приятно разговаривать с умным человеком». Туполев ушел, пообещав на следующий день предоставить список осужденных конструкторов и инженеров, которых было необходимо вытаскивать на волю. Пользуясь случаем, я пригласил его на аэродром Стаханова на показ новой техники. Не стал ему говорить, какой конкретно. Попросил лишь позднее высказать свое мнение. На его возражение, что он вообще-то пока еще заключенный и не обладая свободой передвижения, пообещал обо всем договориться. Остаток дня пытался буквально по крупицам выжить из памяти все, что помнил по авиационным двигателям. Вспомнил лишь об H-82 воздушного охлаждения М-105, М-107, АМ-35 и а АМ-38 водяного охлаждения. Вот, пожалуй, все. Из создателей двигателей вспомнил Швецова, Клибова и Микулина. Да и то без имен. Ну не помню ее, как их зовут, и все тут. Не интересовался особо этой темой. И тут меня как будто молния и пронзила. Архип Люлька, человек, создавший отечественный турбореактивный двигатель. До войны он, если мне не изменяет память, работал в Харькове. Нужно срочно вызвать его в Москву. Я сразу же связался с Бери и обрисовал ему ситуацию. Меня заверили, что в ближайшее время Люлька будет в Москве. В этот день домой я вернулся пораньше, чем очень порадовал Таню. А если учесть, что Николай задержался по каким-то своим особистским делам в бюро, а Семка ночует на аэродроме в Стаханово, то мы нашли, чем заняться. Соскучились друг подружки сильно и дали волю своим чувствам. А потом моя молодая жена кормила меня вкусным ужином и рассказывала о своих дневных делах. Она успела записаться в библиотеку, погуляла по набережной и полюбовалась через Москву-реку на Кремы. Написала и отправила письмо Федору в Белорецк. Осторожно, чуть смущаясь, Таня спросила, когда мы сможем с ней сходить в какой-нибудь музей или театр. Пришлось пообещать выкроить время. Новый день принес новые заботы. Не успел я войти в свой кабинет, как с вахты позвонили и сообщили, что прибыл комкор Павлов. Я распорядился пропустить и дать ему провожатого к нам в бюро. Сказать, что Павлов был зол и взбешен, это ничего не сказать. В кабинет он не вошел, а ворвался. А когда он увидел за столом какого-то молодого выскочку, глаза его буквально налились кровью. Хорошенькое получалось знакомство. Ничего не скажешь. — Здравствуйте, Дмитрий Григорьевич. Я поспешил выйти из-за стола навстречу Павлову, чтобы поприветствовать его, не дать ему опомниться и чтобы он не наговорил здесь лишнего. А судя по тому, как он взвинчен, Комкор вполне мог это сделать. Меня зовут Шершнев Михаил Андреевич. Я помощник товарища Сталина по техническим вопросам и директор Бюро перспективных разработок при НКВД СССР. Видимо, волшебная аббревиатура НКВД несколько поумерила его пыл, да и фамилия Сталина тоже не располагала к наезду на человека, являющегося помощником носителя этой самой фамилии. «Прошу вас, товарищ Комкор, располагайтесь». «Я пригласил Павлова за невысокий гостевой столик. Я хотел бы, чтобы вы прочитали один документ и высказали свое мнение». Павлов не успел ничего ответить, как у него в руках появилась папка с моими соображениями в сфере танкостроения. На автомате он открыл ее и начал читать верхний лист. Было видно, как по мере прочтения брови у него поднимались все выше и выше. Наконец, последний лист был прочитан. Смело, ничего не скажешь. Павлов достал из кармана платок и протер им свои лысины. Идеи, конечно, здравые, хотя и не бесспорные. Вот только для того, чтобы разработать и начать выпускать в нужном количестве всю эту технику, понадобится очень много времени и средств. К тому же полетит к чертовой матери вся запланированная программа оснащения армии бронетехникой. Мы просто не будем успевать оснащать танками формирующиеся корпуса. У нас будут танковые корпуса без танков. Скажите, Дмитрий Григорьевич, вот так, положа руку на сердце, а нужны ли нам эти самые корпуса? Огромные, неповоротливые, плохо управляемые махины. Нелогичнее было бы перейти на бригадно-дивизионную систему комплектования. И новые бригады и дивизии, думаю, стоит начинать формировать только после того, как предыдущая бригада будет оснащена всей положенной по штату техникой, минимум на 80%. Но уже потом, если это будет необходимо, свести эти бригады и дивизии в более крупные формирования. Назовем их «танковые армии». Думал я об этом. Павлов поборобан пальцами. лежащей у него на коленях папки. Еще после Испании думал Ну, так изложите эти свои соображения на бумаге, и предоставьте, товарищу Сталину, но прошу учитывать, что оснащаться формирующиеся бригады и дивизии будут уже техникой нового образца. И вот именно вопросы выпуска этой самой техники мы с вами, товарищ начальник автобронетанкового управления РККА, и обсудим. Обсуждали и спорили мы с Павловым почти три часа. Порой доходило до разговора на повышенных тонах и крепких выражений. Теперь мне стало понятно причины его раздражения. Ему дали приказ все вопросы по производству новой техники согласовывать с каким-то только что созданным бюро, к тому же относящимся к другому ведомству. И все распоряжения, идущие из этого самого бюро, подлежат немедленному исполнению. В конце концов мы с ним нашли, как говорится, консенсус. Он даже дал несколько дельных советов. А идея создания полностью гусеничных, вооруженных 76-миллиметровой пушкой танков с противоснарядным бронированием нашла в его лице полное одобрение. Также он в конце концов одобрил и остальные задумки. В общем, Расстались, если и не друзьями, то единомышленниками точно. После ухода Павлова я, тяжело вздохнув, придвинул к себе стопку чистых листов. Предстояло как следует напрячь память и вспомнить все, что я когда-либо учил или просто читал по материаловедению, легирующим добавкам в сталь и о производстве стали в целом. «Новой технике нужна новая броня». Эх, знать бы в те годы, когда учился в институте и был типичным студентом-раздолбаем, при каких обстоятельствах мне все те знания пригодятся, я бы из аудитории вообще не уходил. От меня преподаватели прятались бы. А еще придется либо изобретать шрус для БТР на базе яг 12 либо купить или спереть их у тех же американцев. Шрус. шарнир равных угловых скоростей, жаргонно граната. Обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота от 1 до 70 градусов относительно оси. В принципе, можно взять за основу кулачково-дисковый шрус, какие ставили на Уралы, Кразы и УАЗ-469, или спаренный карданный. В изготовлении и тот, и другой вполне по силам нынешней промышленности. Весь вопрос опять-таки упирается в материалы. Так что морщим лоб как следует и напрягаем извилины. Утро в день показа вертолетов выдалось безоблачным. Едва рассвело, как я уже был на аэродроме, чтобы самому проверить технику. Еще вчера вечером мне позвонил Чкалов и доложил, что вертолеты полностью готовы к показу, двигатели отрегулированы. Сам я за эти дни так и не смог выбраться сюда. Сталин озадачил меня стрелковым вооружением, написал доклад и по этой теме. А еще Туполева доставили довольно длинный список с фамилиями и занимаемыми должностями перед арестом. Был еще один список, но значительно короче. Здесь также были фамилии и должности, но это были люди, в которых ни Туполев, ни другие обитатели Шарашки не были уверены полностью. Пришлось писать уже набило ходатайство об условно-досрочном освобождении лиц, указанных в первом списке. Обсудили с Чкаловым план показательного выступления. По сотому, наверное, разу проверили технику. Семка, обряженный по такому случаю в новенький технический комбинезон, то и дело бегал к КПП на въезде и высматривал, не подъезжают ли высокие гости. КПП – контрольно-пропускной пункт. И хотя техника была проверена и полностью готова, все равно немного потряхивало от волнения. Наконец, ближе к полудню прибежал запыхавшийся Семён и сообщил о приближающихся машинах. Небольшой кортеж из четырех автомобилей въехал на территорию аэродрома и остановился возле самой площадки, на которой стояли в ожидании своего часа оба наших вертолета. Из первой машины шустро выскочили четверо охранников и взяли под контроль периметр. Двери второго авто открыли, и оттуда выбрался Сталин. А следом за ним Андрей Николаевич Туполев. Я еще накануне отправил своего порученца уладить вопрос с присутствием Туполева на показе, и Рябов отчитался мне об исполнении. Вот только того, что его, так сказать, Подбросить на своей машине Сталин я никак не ожидал. В третьем авто ожидаемо приехал Берия, а четвертая эмка привезла привезла Камовы и Миля. «Здравствуйте, товарищ Шершнев». Сталин поздоровался со мной за руку. «И вы, товарищ Чкалов, тоже здравствуйте. Говорят, вы грубо нарушаете запрет врачей на полеты». «Ничего подобного, Иосиф Исарионович». Врачи запретили мне летать на всех типах самолетов. А это совсем даже не самолет. Это совсем другой аппарат. Да и здоров я, они все придираются. Я думаю, что мы поможем товарищу Чкалову отбиться от наших медиков. И ему разрешат летать. Ну, а вы, как я понимаю, товарищ Безумнов, Семен Павлович. Сталин пожал руку совершенно обалдевшему Семке. И что вы можете сказать об этих машинах, товарищ Безумнов. Это очень замечательные машины, товарищ Сталин. Семкаш встрепенулся, когда речь зашла о его любимых вертолетах. Благодаря им можно производить поисково-спасательные операции как на суше, так и на море, доставлять грузы и высаживать людей на неподготовленные площадки. А применение вертолетов типа Шер-1 позволит осуществлять непосредственную поддержку войск на поле боя, уничтожать живую силу и бронетехнику противника, наносить штурмовые удары по укреплениям и прикрывать войсковые колонны и железнодорожные эшелоны в пути. Уникальная маневренность вертолетов позволит бороться не только с наземной техникой противника, но и с его авиацией. Это очень нужная машина. О, как чешет. Похоже, наставление по пилотированию и боевому применению вертолетов Семка выучил наизусть, да еще и речей умных наслушался от меня и на ус себе все мотал. Ну раз вы, товарищ, безумнов так говорите, то значит это действительно хорошие и нужные машины. Сталин говорил без тени какого либо сарказма. Давайте, товарищи, посмотрим их, так сказать, в деле. Я уже видел на кинопленке, на что способны эти самые вертолеты, в том числе их боевые возможности. Начинайте пока, товарищ Шершнев. Взлетели мы с Чкаловым синхронно, набрав вертикальную высоту в пятьдесят метров, резким виражом разошлись в разные стороны. Затем Валера имитировал высадку десанта, зависал на одном месте на малой высоте, резко маневрировал, летел хвостом вперед, а я на шар один изображал атаку новоображаемого противника. маневрировал и напоследок показал воронку, центром которой был зависший на малой высоте шер 2 под управлением Чкалова. Пройдя в парном строю перед импровизированной трибуной, мы так же синхронно, как и взлетели, совершили посадку. Все получилось очень эффектно. Пока с Валерой шли от вертолетов к трибуне, успел заметить, как Сталин что-то обсуждает с Туполевым, а стоящие чуть в стороне Камов и Миль не сводят глаз с посадочной площадки. — Товарищ Сталин, — начал я докладывать, — показательные полеты вертолетов ш 1 и ШР-2 прошли успешно. Замечаний к технике нет. — Поздравляю вас, товарищи! — Сталин пожал нам с Чкаловом руки. — Есть мнение, что за создание и испытание новых образцов техники вы достойны государственных наград. А теперь пойдемте, посмотрим ваши машины вблизи. в течение следующего получаса сталин очень внимательно осмотрел оба вертолета задавал много вопросов и мне и семки и чкалову шер два даже посидел на месте пилота через полчаса забрав с собой Туполева, сталин уехал с ним уехал и берия оставив с нами камова и миля которые буквально ощупывали стоящие перед ним вертолеты ну что скажете товарищи мнение этих двух человек было для меня особенно важным. Да, мы тут с Николаем Ильичем рассуждали на тему, что вот так живешь себе живешь, пишешь общую теорию несущего винта, с головой зарываешься в основы аэродинамики винтокрылых летательных аппаратов, и вдруг, непонятно откуда, появляется никому неизвестный парень и вот так вот запросто показывает два готовых этих самых аппарата. Миль улыбнулся и протянул руку. — Но я искренне рад с вами познакомиться, товарищ Шершнев. Во всем и полностью присоединяюсь к Камов тоже с улыбкой пожал мне руку. — Обскакали вы нас, батенька. Пока мы с теорией возились, вы, так сказать, решили все вопросы с практической точки зрения. — Поверьте мне, Николай Ильич и Михаил Леонтьевич, в том, что вы видите перед собой эти два вертолета, В реальной истории авторства слова «вертолет» «отвертится и летает» принадлежит Камову. Он предложил его в 1940 году. «Я именно так называю подобные летательные аппараты вашей заслуги как бы не больше, чем моей. Но пока не будем об этом. Так каково будет ваше мнение об этих машинах? Думаю, Николай Ильич со мной согласится, что мы оба в полном восторге». Миль от возбуждения энергично размахивал руками. «Это же воплощение наших самых смелых идей! А какие перспективы открываются, если дадут продолжить разработки ваним?» Перед тем, как ехать сюда, товарищ Сталин беседовал с нами и настоятельно посоветовал прислушаться к вам, товарищ Шершнев. Вступил в разговор Камов. «Насколько я понял, у вас есть для нас какое-то предложение?» Ну, во-первых, меня зовут Михаил Андреевич, так что давайте уж обойдемся без официоза. А во-вторых, предложение у меня такое. Как вы смотрите на то, чтобы создать конструкторское бюро вертолетной техники и возглавить его? В КБВТ, так назовем его сокращенно, будет два отдела, и каждый из вас возглавит один из них. Один отдел будет заниматься разработкой вертолетов одновинтовой, или, как ее назвал, классической схемы, а другое дело вертолетов с соосным расположением несущих винтов. Много времени на раздумья дать по некоторым причинам, о которых расскажу позже не могу. — Так какой будет ваш положительный ответ? — схохмил я напоследок. — Вы, Михаил Андреевич, наверное, не в курсе, что до последнего времени я работал в опытном конструкторском бюро по винтокрылым аппаратам. Мель говорил, не отрывая взгляда от машин. А совсем недавно я узнал, что мне хотят предложить должность заместителя директора на завод по производству автожиров. Автожир – винтокрылый летательный аппарат, использующий для создания подъемной силы, свободно вращающийся в режиме авторотации, то есть вращающийся без участия двигателя, несущий винт. Директором и главным конструктором туда назначают Николая Ильича. Я не знаю, как он, но я, пожалуй, приму ваше предложение. «Я с вами», — ответил Камов, не задумываясь. «Тогда спешу вам сообщить, что строящийся завод не будет выпускать автожира. Принято решение о строительстве первого в мире вертолетного завода. Вы оба также будете назначены туда, на те же должности. КБ КБВТ до окончания строительства завода будет размещаться в здании ЦКБ-29. Когда завод построят и запустят, вы переедете туда». К тому времени у нас с вами должны быть готовы к выпуску две модели вертолетов. Было видно, как при упоминании шарашки оба едва заметно поморщились. Так что завтра жду вас у себя в бюро, которое также находится в ЦКБ-29. Пропуска на вас будут выписаны. У нас с этим строго. Я посмотрел на своего проученца, и он тут же сделал памятку в свой блокнот, с которым не расставался». Вообще Глеб Рябов стал буквально моей тенью. Когда он спал или ел, я не знаю. Утром я выходил, к подъехавшей за мной машине, и он уже находился там, гладко выбрит, бодр и свеж. Подозреваю, что у него имелись невидимые мне помощники, потому что, как рассказала Татьяна, какие-то люди приносили к нам домой различные продукты, интересовались, не нужно ли чем помочь по хозяйству и какие есть иные пожелания. Один раз я при Рябове посетовал, что моей жене трудно найти литературу для подготовки к поступлению в медицинский институт. И уже на следующий день, когда я вернулся домой, Татьяна сидела, обложившись книгами и брошюрами, которые, по ее словам, принесли двое сотрудников НКВД».